онаへ пошла в пепелище. В одном месте уцелела часть глинобитной ограды. Во дворике валялись кувшин и мотыга, принадлежавшие её отцу. Должно быть, сперсно стыдливо его, когда он работал, мотыга выпал у него из рук. Свиза отца и подпалив дом, они бросили его в огонь, где он и погиб в страшных мучениях. Сердцу хотелось скорбеть о нём, глазам оплакивать его. Но пора горе тоже не беспредельно. Заживают раны души. Нанай наклонилась, подняла кувшин и мотыгу. И придя к Анаве, стала расчищать ее, наполняя жижей кувшин. Кувшин за кувшином таскала она к развалинам. А когда глина немного подсохла, принялась лепить из нее кирпичи и раскладывать их на солнце. До изнеможения трудилась она день за днем, питаясь водой и финиками. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Нанае возводила основание дома, когда в деревню начали возвращаться люди. Они тоже принялись таскать глину из канав, лепить кирпичи и сушить их на солнце. Труд их был незаметен, но упорен. Люди отстраивали жилище для себя и своих детей. Стены домов росли, но поселяне сомневались, не напрасен ли их труд. Что если с севера опять налетит ураган и развеет в прах кровли и стены? Что если огонь снова прогонит их из жилищ в леса к диким зверям? Что если мечи врагов снова станут рубить головы и поливать землю кровью? Когда соседи пришли к Нанаи со своими тревогами, Нанаи сказала: Я тоже потеряла всё, но не отчаиваюсь. Кто теряет, тот и находит. Персы надругались над моим отцом, бросив его в огонь. Персы убили моего набусардара, обезоружили его войско и опозорили наш край. Они отняли у нас имущество и десятки тысяч халдеев угнали в рабство за иламские холмы. На халдейском троне сидит Кир. Всеми делами в Вавилоне вершат чужеземцы, и всё-таки я не отчаиваюсь. Жестокие испытания научили меня сильнее любить, мужественнее переносить невзгоды, крепче верить. Добрая Таба о судьбе, которую никто из вас не знает, предсказала, что пойдёт от меня новое поколение поборников правды, любви и справедливости. Я нащуп под сердцем сына Набусардара, и научу его любви, правде и справедливости, чтобы судьба вернула ему самое дорогое для человека — родину, избавленную от врагов и вражды. А они слушали ее, затаив дыхание. Одна из женщин сказала, — Твой сын княжеского рода. Быть может, ты носишь под сердцем будущего царя Вавилонии, ради которого Энлиль изгонит персов из нашей отчизны. Но Найя улыбнулась. Не одним царям покровительствует судьба, возразила она. Не драгоценные камни, а дела человека кладёт он на чашу своих весов. Соседка подивилась, как мудро она им всё объяснила. В тот же день, когда сумерки опустились на поля, люди пришли к Нанае, чтобы побыть возле неё, почерпнуть силы в её словах. Затем Нелегким временам они нуждались в них, как голодные в хлебе, как жаждущие в воде. Толковали до глубокой ночи, пока усталость после изнурительной работы не склонила их голову в дремоте. Но она и одиноко стерегла их сон, как некогда стерегла стадо белых овец у оливковой рощи. Наконец сон, — сморила ее, и она прикорнула среди гостей. Той ночью неожиданно и загадочно в деревню Золотых колосьев прилетели южные ветры. Они продули хижины, развеяли песок и пепел, и погладив по щеке спящую Нанаи, стряхнули на её лоб золотистую прядь волос. А Нанаи снилось, будто за деревней снова колосятся хлеба, Будто вдоль каналов колышутся волнами ячмень и пшеница, и над тучными нивами парит жаворонок. Он несётся над просторами, словно желая крылами и песнью обнять белый свет.